Глава девятая. Свои среди чужих. Федор едва удержал руку Летиса, который уже дернулся за кинжалом, чтобы таким образом удовлетворить любопытство торговца рыбой, возрившего за свои тележки на четырех раскрестранных ремесленников, бежавших ему навстречу из порта в этот ранний час. «Не надо!» – шепнул Федор. «Он может нас выдать!» – нехотя согласился Летис, пробегая мимо тележки с рыбой. «Он нас все равно не запомнит!» – ответил на это Чайка чуть замедляя бег и быстро переходя в хорошее настроение. А кроме того, не стоит убивать всех подряд, ведь мы хотим вернуть себе этот город. Надо же будет потом кому-то торговать здесь рыбой. Пробежав еще пару кварталов, по знаку чайки, они остановились рядом с обветшалом сараем. Дальше начинался небольшой рынок, к которому примыкал целый район, состоящий из длинных амбаров и складов. Все эти трущобы дальним концом примыкали к огородам, хорошо знакомым ему кварталем Мегара. Кварталы богачей и центр города остались в другой стороне. На торжеще уже копошились первые посетители. В Карфагене, как в любом южном городе, вставали рано. «Подожди, надо осмотреться», – решил Федор. Они спрятали за небольшой забор, примыкавший к сараю, присели и немного перевели дух. Отсюда беглецы могли наблюдать за дорогой. На улице, вдоль которой они бежали из порта, не было видно никаких вооруженных преследователей. Только редкие пока прохожие. Чайка, впрочем, специально петлял во время бега, и за это короткое время они успели несколько раз свернуть, стараясь запутать возможных преследователей. А в том, что погоня будет обязательно, он и не сомневался. Слишком уж много шума наделала их попытка по-тихому пробраться в Карфаген. Теперь они долго не успокоятся. Выдохнул Федор, убедившись, что ближайшие пять минут им ничего не угрожает. «Весело мы сюда пробрались, ничего не скажешь. Секретная операция». «Ты же сам видел, сколько их там оказалось». Развел руками Летис. Пришлось немного повоевать. Зато порт запалили, вон какой дым поднимается. Не иначе пожар на корабли перекинулся. Чайка обвел взглядом Летиса, на тунике которого было видно несколько пятен крови, а один рукав был почти оторван. Двое уцелевших бойцов тоже выглядели слегка потрепанными, да и неуместные теперь ремни кожаных обвязок с кольцами на груди могли вызвать недоумение у прохожих. «Пожар хороший, спору нет», – кивнул Федор, сглатывая слюну. Только для нашего дела важна тишина, а мы уже подняли на ноги весь гарнизон. Они же могли подумать, что начался штурм. «И хорошо», – отмахнулся Летис, – «пусть подергаются». «Пусть они теперь успокоятся, время должно пройти», – покачал головой Федор, словно осуждая не в мир рьяного друга. «В общем, нам отлежаться надо где-то, хотя бы до темноты, пока патрули перестанут рыскать по улицам». На этот раз Летис спорить не стал. «Снимите с себя верхние обвязки с кольцами» приказал Федор, закончив свои наблюдения под внешним видом ремесленников. «Избавьтесь от них. Они нам теперь ни к чему. Хорошо бы, наверное, и одежду другую достать. На всякий случай». Он еще раз бросил настороженный взгляд на улицу, что вела в сторону порта. В дальнем конце угадывалась какая-то суматоха. «Ну да ладно, пора идти», – проговорил он. «Летис, оторви себе второй рукав, пока и так сойдет. Мы все же не под богачей работаем». «Одежду можно и позаимствовать» предложил Летис, погладив ножны кинжала. «Не надо лишнего шума», пригрозил Федор. «Если что, купим. Ты забыл? Мы же опять в Карфагене. Здесь можно достать все, а не только одежду для честных торговцев». Кроме заветной монеты, были у Федора еще и деньги для таких целей. Не слишком много, но были. После размовки с Ганнибалом, Сенат не стал менять свою валюту на другую. И это было диверсантам сейчас только на руку. По обе стороны карфагенских стен были в ходу одни и те же монеты. Летис хрустом оторвал поврежден рукав балахона и с помощью ножа разделался со вторым, бросив это все через забор в сточную канаву. Несмотря на разветвленную систему водопровода, в Карфагене еще имелись во множестве такие канавы. Водопровод – дело дорогое, а для кварталов попроще, и такого дренажа хватало. Свои обвязки с кольцами все бойцы, включая Федора, сняли, выбросив туда же. Глядя на бурую вонючую жижу, в которую тонули их обноски, Чайка рассудил, что сразу их не найдут даже здесь, а когда найдут, будет уже поздно. «Вперед!» – приказал Федор. «Нам пора! Найдем себе какое-нибудь убежище!» Миновав полупустой рынок, они углубились в район складов и амбаров, быстро растворивший среди рабочего и торгового люда, не обращавшего на них никакого внимания. День уже входил в силу, а война, царившая вокруг Карфагена, казалось, совершенно не затронула его привычный уклад. Люди все так же поднимались ни свет, ни заря, и отправлялись на рынок по своим делам. Кто торговать, а кто покупать. Война войной, которую уже раз повторял себя командир диверсионного отряда, а торговля по расписанию. Великое дело привычка. Шествуя между складами, многие из которых были уже открыты и разгружались, сновашими туда-сюда грузчиками в одних туниках или на ведреных повязках, Федор внимательно всматривался, пытаясь обнаружить какой-нибудь заброшенный амбар. Пока что им владела только одна мысль – отыскать такое строение – проникнуть внутрь и отлежаться там до темноты. Наличие замка на воротах его не пугало, у всех бойцов имелись соответствующие навыки, главное, чтобы место было тихое. Так они бродили не меньше часа, постепенно удаляясь от припротовых районов, где то и дело основали патрули, пока им не улыбнулась удача. Отряд из четырех ремесленников забрел уже к самой границе Мигары, где начинались возделанные на случай войны поля, когда взгляд Федора упал на приземлистое обветшалое здание склада притулившиеся рядом с еще с одним таким же. Оба дальним концом примыкали к невысокой каменной стене, за которой начинались огороды, в свою очередь упиравшиеся в обширный парк. А фасадом выходили на другой узкий и грязный переулок, скорее похожий на тропинку между заброшенных сараев. Этот проход был сейчас абсолютно пустынным. Несмотря на давно начавшийся торг, никто из приказчиков не спешил открывать двери этих амбаров. Только за поворотом в дальнем конце этого прохода царило небольшое оживление. Там виднелось несколько человек. То и дело оттуда доносился громкий девичий смех. «Аллилуйя!» – воскликнул Федор, а задача своих спутников странным словом. «Это место нам подходит. Если что, можно уйти огородами». Он еще раз покрутил головой и, не заметив никого рядом, приказал. «Вы двое, встаньте в десяти шагах и смотрите по сторонам. А ты, Летис, разберись замком. Только не ломай сразу, сделай все аккуратно». Здоровяк, казалось, обиделся. «Не беспокойся!» Повещал он, поводя плечами. «Когда-то отец пытался сделать из меня хозяина гончарной мастерской и приучить к работе с глиной. Я знаю, что такое мягкость». Федор никак не ожидал от своего грубоватого друга таких речей. Даже рот раскрыл от удивления. Но Летис, достав кинжал, уже возился у ворот, на которых висел большой ржавый замок. Неизвестно, что там наколдовал неудавшийся гончар, но вскоре раздался легкий скрип и дверь в амбар отворилась. Когда Федор приблизился, здоровяк протянул ему свои руки. На одной из них лежал замок, а на другой кинжал. «Вот и все», – констатировал Летис. «Плевое дело». «Молодец», – похвалил Федор. «Из тебя получился бы неплохой грабитель». Зайдя первым внутрь, Чайка осмотрелся. Почти все помещение амбара занимали полуразобранные телеги, застывшие в разной стадии ремонта, а у дальней стены имелась большая капна сена. По всему было видно, что владельцев этого промысла дела шли не слишком хорошо. Возможно, потому что отдыхать они любили больше, чем работать. И закона имелось всего три узких отверстия под самым потолком. Одно прямо над ходом и еще два на каждой стене. Квозь них внутрь падали узкие полоски света, едва разгоняя полумрак. Впрочем, в отбитшалых стенах сарая было достаточно щелей, чтобы смотреть за тем, что происходит снаружи, вовсе не прибегая к окнам под самой крышей. «Нам подходит!» – решил Федор, удовлетворенный осмотром. «Заходите все сюда!» Когда диверсанты оказались внутри, столпившись у входа, Федор сообщил. Здесь отдыхаем до темноты. Один наблюдает за окрестностями, остальные могут спать. Летис, дай-ка сюда замок. Зачем он тебе? удивился здоровяк, все же протягивая его Федору. Повешу снаружи, чтобы все выглядело натурально, заявил он, направляясь к выходу, и добавил: Оставлю его открытым, чтобы всегда можно было сдернуть в случае чего. А ты куда?, удивился еще больше Летис. Пойду осмотрюсь и разощу неприметную лавку, где можно без лишнего шума купить одежды, нехотя пояснил Чайка поправляя складки своей туники, скрывавшие кинжалы. Пора нам ее поменять. Наверняка нас уже описали всем соглядатая Магона и солдата Марцелла. «Я с тобой пойду», – заявил здоровяк, делая шаг следом. «Не стоит», – поднял ладонь «Ищет группа бойцов, а ты, Летис, среди нас, был самым приметным. Так что отдохни пока, я и один справлюсь». Летис нехотя подчинился и, пнув ногой ближайшую телегу, заявил одному из солдат. «Тогда я иду спать» а ты будешь дежурить первым». Осмотрев своих людей в амбаре, Федор осторожно выбрался наружу и, никем не замеченный, быстро вставил замок в проушины. Они хоть и были тоже из металла, но казались такими ветхими, что по тени за одной из них, казалось, отвалиться вместе с доской. Глядя на них, Чайка впервые подумал, что и среди многоликого сообщества купцов Карфагена, прославившихся своими талантами, тоже имели свои нерадивые представители, не следившие за хозяйством как следует. Впрочем, Кто его знает, что за проблема у хозяев этого амбара?» – подумал он, направляясь в соседний переул, где в прошлый раз слышал девичий смех. «Может быть, их просто убили римляне или сенатские солдаты, а имени еще просто не успели прибрать к рукам?» Последнюю мысль Чайка поспешил отогнать. Ему совсем не хотелось, чтобы вдруг в это тихое место заявились римские солдаты вместе с каким-нибудь квестером, чтобы описывать имущество и повстречались там с невыспавшимся Литисом. Он и в нормальном-то состоянии не очень любил беседовать с чиновниками. А сейчас случись такая ситуация. Вообще мог поставить под угрозу срыва всю операцию. Господи, пронеси. Просто помолился на этот случай Федор и продолжил свою вылазку. Пройдя сотню метров, он оказался рядом с двухэтажным, покосившимся особнячком, у входа в который толпилось и шумело просто неприличное для такого медвежьего угла количество народа. Трое каких-то в лохмотьях прямо на улице тискали трех девиц явно легкого поведения. Все были возрядом под пяти уже с утра что удивило Федора. Подняв голову, он скользнул взглядом по окнам покосившегося строения, рассмотрев грязные занавески, уловил доносившиеся оттуда стоны и отмел последние сомнения. Диверсанты обосновались на постой всего в сотни метров от борделей для бедняков. Такие заведения имелись в Карфагене во множестве. Сенаторы всегда думали даже о том, как успокоить тех, кто зарабатывал гроши в самом богатом городе обитаемого мира. Конечно, можно было бы и прямо здесь обосноваться. Подумал он, проходя мимо, и отворачиваясь от призывного взгляда, показавшейся в дверях красотки. Весело провели бы время до вечера. Летис бы не отказался, даже после ночного прорыва. Правда, слишком много лишних глаз. Еще донесет кто? Ничего, старая она нас спокойнее будет. Надо отдохнуть, чует мое сердце. Ночка будет не скучнее прошлой. Оставив бордель позади, он вновь оказался на пустынной улочке, с которой вскоре свернул на другую, такую же, потом на третью. Народу постепенно прибывало. По всему было видно, что он приближался к более населенным местам. В целом, район, который он выбрал для того, чтобы отсидеться до темноты, его устраивал. По меркам культурного карфагена, это были не просто склады, а настоящие трущобы. А таких здесь имелось не так уж много. Наконец, спустя полчаса, стали появляться лавки. Народа также пребывало на глазах. Пару раз Федор даже видел патрули сенатских солдат, при виде которых его так и тянуло прижаться к стене. И каждый раз он с большим трудом заставлял себя этого не делать, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но в третий раз, заметив бодро шагавший в конце улицы отряд издержанных бойцов, Федор не стал испытывать судьбу и нырнул в ближайший сарайчик, где продавались какие-то лохмотья. По счастливой случайности, он нашел именно то, что искал. Народу в лавке было мало, весь товар просто свален в куче на дощатых подставках, чуть приподнятых от грязного пола. «Похоже, здесь отоваривается голытьпа, решил Федор присматриваясь к тому, что происходило на улице. Это хорошо. Когда отряд тяжело вооруженных пехотинцев прошагал мимо, Чайка вынул руку из-под балахона, разжав рукоять кинжала. И подошел к хозяину, который с безучастным видом сидел на скамье в углу своей лавки, разглядывая ползавших по товару мух. «А что, приятель?» – начал разговор Федор. «Найдется у тебя пара хороших туник? Деньжаты имеются». И он, с видом миллионера, похлопал себя по поясу, за которым глухо звякнул тощий кошелек. Хозяин прервал свои наблюдения за живой природой и возрился на Федора с таким видом, словно тот был ему неинтереснее сонной мухи. «У меня весь товар отличный», – заявил хозяин бесцветным голосом. «Выбирай любую». И отвернулся от стоящего перед ним клиента, снова возвратившись к своему занятию. «Да ты просто купец от природы», – мысленно усмехнулся Чайка. «Уж не в твоем ли сарае мы обосновались?» Впрочем, такое отношение его только радовало. Чем меньше им сейчас интересовались, тем лучше. Покопавшись в тряпье, Фёдор довольно быстро разыскал несколько серых туник среднего размера. Пахло от них так, словно это был не новый товар, а какой-то сильно поношенный и плохо постиранный секонд-хенд. Чайка долго думал, прежде чем положить их в холщовый мешок для покупок, который он уже взял у хозяина. «Не подхватить бы тут какой-нибудь ползучий лишай», – озадачился Чайка. «Или того хуже, проказу». «А товар-то новый?» – без особой надежды на правдивый ответ поинтересовался он у заклинателя мух. «Отличное качество!» – пробубнил хозяин, не поднимая головы. «Все пошили еще до осады. Бери, не пожалеешь». «Делать нечего», – решил Федор, которого начинала догонять дикая усталость. Сказывалась бурная ночь, проведенная в погонях и драках. «Придется рискнуть. Все равно другое искать некогда. Надо успеть вернуться назад и самому хоть немного поспать». Он медленно направился к выходу, но минут двадцать еще пришлось помучиться с новым одеянием для Литиса. В Карфагене было все но с размерами для крупных людей, как во всем мире, тоже имелись небольшие проблемы. В конце концов, он натаскал под кучей хлама безразмерную тунику грязно-коричневого цвета. Лететь с ней будет похож на землекопа», – ухмельнулся Федор, засовывая ее в мешок вместе с остальным барахлом, или на гончара. «Слушай, а чего тянуть?» – обратился он к хозяину, так и не выходившему из медитации. «Я переоденусь прямо здесь?» Хозяин вяло кивнул, и Федор, забравшись в угол, укрылся от посторонних взглядов. Быстро скинул свое одеяние, прикрыл им кинжалы и натянул новую тунику, подпоясавшись ремешком. Получилось неплохо. Даже кинжалы, вновь оказавшиеся под одеждой, не слишком заставляли ее топорщиться. Потянет! Решил Чайка, бегло осмотрев себя в медное зеркало, как ни странно имевшееся в этой барахолке. Расплатившись и закинув мешок за плечо, он сделал круг по кварталу. За это время Федор сориентировался точнее, в какой части карфагена он находился. И заодно посмотрел, нет ли хвоста. Похоже, никто его персоной не интересовался. Пестрое племя торговцев жило своей обычной жизнью, которая не слишком мешала даже война. Удовлетворившись увиденным, Чайка сообразил, как далеко он находится от предполагаемого места встречи трех диверсионных групп. Он направился обратно. За время этой прогулки, надо сказать, он довольно далеко ушел от складов и теперь находился вблизи от центральных районов великого города. Низкие окрестные строения уже не могли скрыть от него ни крепостной стены с одной стороны, той, что прикрывала Карфаген с моря, как ему казалось, ни упиравшегося на другой стороне в небо огромного живописного холма Бирсы, увенчанного перминоидальным храном Эшмуна. Храм Бога Здоровья и Ворчевания устремился в небо примерно в нескольких километрах от Федора, шагавшего сейчас в обратном от центра города направлении. Где-то там, у подножия Бирсы, раскинулся форум Карфагена, широкая мощенная камнем площадь, куда сходились три главные улицы, плотно застроенные семиэтажными домами. Все шло спокойно. По дороге ему лишь однажды повстречался отряд пехотинцев, выполнявших роль патруля. Но Федор уже так вошел в роль местного жителя, коим и являлся не так давно, что посмел остановить их командира, не слишком увлеченно рассматривающего прохожих, и уточнить, где здесь находится монетный двор. Солдаты с мечами и круглыми щитами замерли за спиной своего начальника, не особо заинтересовавшись личностью Федора. «А у тебя что, есть лишние монеты?» Весело подмигнул ему начальник караула, поправив медный шлем на голове и предвкушая возможность поживиться. Но радость его угасла, когда он рассмотрел затертую тунику и грязный мешок за плечами собеседника. Рассчитывать здесь было особо не на что. «Откуда?» – пожал плечами Федор. «Дела у хозяина идут плохо. С тех пор, как этот проклятый Ганнибал осадил город, мы едва сводим концы с концами». Он тряхнул мешком за спиной и добавил, переходя на доверительный шепот. Вот хозяин велел отнести старьещику поношенную одежду. Может быть, выручу за все это хоть что-нибудь. Начальник караула не разделил его уверенности, но, услышав про Ганнибала, посоветовал: Проваливай своей дорогой, а если увидишь в этом районе подозрительных незнакомцев, сразу сообщи мне: За них обещана хорошая награда. И если тебе повезет, ты быстрее выручишь несколько монет, чем за все барахло, что таскаешь у себя за спиной. Если увижу, сразу сообщу, ответил Федор, изобразив сильное желание сотрудничать с властями. «Лишние монеты мне не помешают». «А что случилось? Сегодня утром был какой-то шум в порту, мы даже видели дым от пожара». «Ничего особенного», – поскромничал начальник караула, рассматривая что-то за спиной чайки, словно перед ним никого не было. «Просто несколько шпионов Ганнибала пробралось в город. Но мы их скоро поймаем и казним». «Желаю вам поскорее разыскать их», – поддержал разговор Федор, «А то мой хозяин не сможет спокойно спать, зная, что по городу разгуливают эти шпионы». При этом он даже слегка поклонился. А когда разогнулся, то солдаты уже шагали дальше своей дорогой. Подождав, пока отряд скрылся за углом, Федор продолжил путь, изрядно повеселевшим. «Значит, за наши головы уже объявили награду?» – ухмылялся он, пробираясь за каулками. «Неплохое начало. Интересно, может, они уже знают и мое имя?» Впрочем, Слава подождет. «Сначала надо провернуть хотя бы одно дело. Не могу дождаться ночи, чтобы узнать, кто из моих солдат пробрался в город». Вновь пройдя мимо борделя, улица, напротив которого была на этот раз абсолютно пуста, судя по усилившимся стонам, все гуляки, которых он видел в прошлый раз, вернулись в свои постели и вновь предались утехам. Вскоре Чайка оказался у заветного амбара. Осмотревшись по сторонам, на всякий случай он несколько раз прошелся туда-сюда и лишь затем приблизился к дверям. «Летис, это я!» – сообщил Федор, ковыряясь с замком, который мирно висел на своем месте, никем не тронутый. «Вижу», – ответили из амбара. «Что-то ты задержался! Мы уж хотели идти тебя разыскивать!» Приоткрыв дверь, Федор проскользнул внутрь и втянул за собой мешок. «Ну, как тот?» – поинтересовался Чайка. «Никто не приходил?» «Тихо!» – ответил захмурого Летиса, один из бойцов, стоявших на карауле, после того, как запер дверь за словом изнутри. За все это время только пара каких-то гуляк прошла мимо с диким хохотом. Да еще двое каких-то сумасшедших полуголых крестьян, парень с девкой, прямо за углом нашего амбара улеглись на траву и стали... «Представляю, как вам было тяжело за этим наблюдать», – усмехнулся Федор, кидая мешок на ближайшую телегу. «Впрочем, ничего странного. Тут в двух шагах публичный дом. Ребята просто не дотерпели». Чайка пристальнее посмотрел на хмурого друга, примостившегося на краю телеги, и уточнил. «А ты чего не спишь?» Уснешь тут», – пробубнил тот в ответ, неопределенно махнув рукой. «Это ты зря», – пожурил его Чайка. «Сегодня наше время ночь, и она у нас будет бурной, так что нужно выспаться всем». Я, например, валюсь в ног. с ног. чего это ты приволок?» поинтересовался Летис, подходя к мешку. «Это ваша новая одежда», ответил Чайка, направляясь к стогу сена. «Нас уже повсюду разыскивают. Даже награду назначили, так что переодевайтесь. В этом нас не сразу опознают». «Награду, говоришь?» переспросил Летис, вытягивая огромную тунику странного цвета и принюхиваясь к исходившему от нее запаху. «Ты хочешь, чтобы я это надел?» «О, боги, она еще и воняет!» «А что делать?» заявил Федор, погладив себя руками по груди. «Как видишь, я уже переоделся». Летис вздохнул и, пробурчав, «я буду похож на вонючего землекопа», нехотя скинул старую одежду. Его примеру последовали оставшиеся бойцы. «Что ты там говорил о награде?» спросил Летис, рассматривая себя с омерзением и медленно приближаясь к стогу сена, где Федор уже готовил себе лежанку, собираясь отойти ко сну. «Не переживай», подбодрил его друг. «Лучше походить на живого землекопа, чем на мертвого героя а насчет награды ты не ослышался. По дороге сюда я побеседовал с начальником одного из караулов, повстречавшихся мне. И он сообщил, что за нашу голову уже назначена награда. Нас повсюду ищут, друг мой. Ты разговаривал с начальником караула? Летяс тут же забыл про свою тунику и даже повеселил. Ну ты даешь, Федор. А вдруг он тебя узнал бы? Молодец. Я всегда говорил, что ты самый отчаянный командир. Это надо же додуматься. Ладно, не хвали. Отмахнулся Федор, шуша стеном и переворачиваясь на бок. Просто захотелось немного встряхнуться. А сейчас приказываю всем спать. Дежурим по одному. Я последний. «Ты не повесил замок снаружи», напомнил Летис. «Вдруг кто увидит?» «Мы нашли неплохое место», отмахнулся Федор. «За столько времени здесь прошло всего пару человек. Будем надеяться, нам повезет, а боги не оставят нас. А потом скоро стемнеет, и тогда нам вообще ничего не грозит, до тех пор, пока мы сами не двинемся в город». Так и случилось. Остаток дня прошел спокойно. Никто не потревожил прятавшихся в амбаре диверсантов из армии Ганнибала. За это время Федор и его люди успели отлично выспаться. Чайка, отчитывавший время по внутренним часам, принял последнюю смену караула у Летиса. Дождавшись, пока на небе зажгутся звезды, и ночь вступит в свои права, он разбудил остальных. Пора. Осторожно сняв засов, он еще бережнее отворил дверь и осмотрелся. Ночь была лунной. Но узкие улицы тонули во мраке и казались безлюдными. Лишь издалека по-прежнему доносился женский смех. «Жить с любви не бывает прерывов», усмехнулся Федор, выходя наружу. «А нам пора за дело». Когда все четверо оказались на улице, Чайка поправил кинжала под туникой, немного размял ноги и руки, потянул плечи и сказал, еще раз глянув на звезды. «Ну, вот и наше время пришло, Карфаген».